Глава 12. На что ругаются и скины. Лекарственная экспедиция шла своим чередом. Привычным движением, сориентировавшись на сигнал имплантов, поймал прыгнувшего арахноида на подошву бронескафа. Взвыли сервомоторы, гася инерцию массивной туши. Немного поменять направление и прижать к стене прохода. Вибронож легко пробивает остатки скафандра некогда разумного паука. Сейчас он превратился в тупое, но очень сильное животное. Живущий в лезвии ножа крохотные биомодули запели свою песню, радуясь руке свободного нового человека. По оружию пошла вибрация, композитный клинок рассек броню скафандра, хитин и органы, отделив голову. «Вот и завершено твое никчемное существование». Не лють. В наш рваный космический корабль эти твари, как обычно, прибывали через все дыры. Они просто вываливались из воздуха и расползались. Это могло произойти в любом месте, конкретно в эти отсеки мы не заглядывали довольно давно. Давая заражённым насекомоподобным подрасти и отжраться. Так с них получалось больше лекарства, но выращивать их до опасных форм я теперь не хотел. После определённого размера они начинали приобретать недокументированные возможности, становясь неуязвимыми для некоторых видов оружия или исчезая в случае смертельной опасности. Кроме нашего богомола, мы обнаружили как минимум ещё двух пауков и одного жука с подобными способностями. Они были более мелкими, и десантники в штурмовой броне могли их взять в ножи, но не факт, что они не смогут, как и наш раскрашенный богомол. появиться посреди желудо элемента блока. Как и положено, не людей здесь было намного больше, чем нас, но новых людей это никогда не останавливало. Врак, что называется Пёр. Не могу объяснить, почему это происходит, но иногда, не очень часто, сразу целые области мутировавших существ срывались с места и перемещались в другую часть корабля, снося всё на своём пути. Какой смысл в таком массовом перемещении понять было невозможно, но упрямство, с которым пёрли заражённые, поражало. Обявив себе несколько дней отпуска, все, кому позволяли служебные обязанности, прибыли к нам на охоту. Жаль, что подобные перемещения происходят спонтанно и не дают возможности подготовиться, но развлечение приятнее от этого не становится. Рядом рявкнул разгонник 4 с купые очереди по 3 пули. Ирма не тратила ни одного лишнего заряда, хотя нужды экономить давно не было. Уроженка отдалённой колонии с разрежённой атмосферой, полутёмой дня и вечным холодом ночи ещё с детства привыкла беречь каждую пулю и кусок еды. Она так и не привыкла к изобилию корабельной столовой. Глядя на пищу голодными глазами, и только силой воли заставляла себя накладывать в тарелку ровно столько, сколько сможет съесть. Я показал ей на моего паука. Пусть и от этого к себе в контейнер голову заберет. Мы тут их не только убиваем, а почти охотимся. Метаболизм зараженных был чудовищным. Отрезанные лапы отрастали на глазах, а вот те, кто не добрался до еды... умирали от истощения за считанные дни. Сюда регулярно пребывали десанты врага, появляясь в заменяемых отсеках, но из нескольких тысяч их здесь осталось всего чуть больше сотни. Остальных подъели, но те, что остались, отожрались на славу и радовали моих бойцов, представляя из себя весьма достойных противников. Я больше старался наблюдать, не вмешиваясь в действия, Давай возможность поубивать не людей. Но в этот раз одичавших заражённых было достаточно, поэтому и я мог немного повыевать. Ещё один удар ногой. Необходимости помогать десантникам не было, но я старался разобраться в своём новом умении. После драки резиновыми тапками с богомолом я хотел как можно глубже изучить свои возможности, даруемые этим странным местом. Ещё один паук отлетел к стене от моего тяжёлого башмака и тут же получил две пули из разгонника Ирмы. Как обычно, ни одного лишнего заряда. Голова больного врага осталась цела. Одно движение виброножа и башка оказалась в контейнере для биоресурсов. Это единственное, чего здесь не хватало. Нам постоянно нужно принимать лекарства. В недавно заболевших его было мало. А вот в тех, кто болел долго, полезного вещества было больше. Но не всё так просто. Через некоторое время в мутантах внезапно просыпался разум, и они бежали от тяжёлых штурмовых скафов новых людей. Крупных заражённых приходилось постоянно выискивать и охотиться на них, забираясь в самые отдалённые технические канавы и разбитые, брошенные отсеки. Чем крупнее тварить, тем она становилась умнее и опаснее. Радовало только то, что головастых уникумов было немного, а большинство крупных тварей так и оставались непроходимо тупыми. Иначе даже самая тяжёлая броня не поможет выжить. Из технического канала под потолком высунулась стати. Лицо чернокожей охотницы сияло радостью, сквозь забрало лёгкого скафандра. Она продемонстрировала увесистый пакет с головами нескольких рабочих пауков. Эти эрхноиды изначально были неразумны, мельче своих боевых собратьев, зато пребывали тысячами и расползались по узким щелям, делая отлов весьма тяжёлым. Моим бойцам в боевой броне было нереально протиснуться в узкие щели. Зато на них с радостью охотились мелкие чернокожие охотники, облачённые в лёгкие подростковые скафандры. Всё можно было сообщить по связи, и Скин давно посчитал и доложил мне об этих головах. Но Тати всегда притаскивала и показывала мне добычу лично. Я поднял руку, показывая, что доволен охотой, и шустрая девушка занырнула обратно, швырнув биоматериал на пол. Шедший за мной грузовой дрон подцепил мешок и засунул в контейнер. Сегодня мы уже набрали кучу голов, но этого ресурса много не бывает. Пока мы их не засунем в биореактор, никогда не знаешь, сколько там лекарства. Были случаи, когда бойцы уничтожали громадных мутантов, получая при этом крохи, как впрочем и наоборот. Моя тройка, Ирма, альбинос и Ланцет, рванула вперёд, почувствовав очередную возможность пострелять. Ровный и широкий коридор ввёл к ангару кораблей тяжёлого класса. Место для охоты было очень удачным. Нападение крупных тварей с боков можно не ожидать, а мелочёвку, способную выпрыгнуть из боковых тоннелей, и через коммуникации истребляли чёрные охотники и несколько подростков, увязавшихся с нашими боевыми группами. В основные коридоры я их не допускал, но и запрещать принимать участие в боевых операциях не собирался. Такое время и такой мир. Чем раньше детвора натоскается, тем больше у них будет шансов дожить до старости. Во время Первой войны с ней людьми до половины экипажа формировалось из почти детей. Тогда взрослые часто гибли. Всемьям росло по 20 приёмных малышей, и как только ребёнка можно было усадить за пульт управления боевым постом, Детовара выходила в бой, а после вахт училась. Около одной из планет в музее ВКО сохранилась орбитальная крепость, где всего три командных ложамента были под роста взрослого человека: десантный пост, отсек противобордажной команды, а всё остальное детского размера. Вот так. На 2000 детей и подростков пол сотни взрослых. Искин указал на боковой проход чуть выше уровня пола. сообщая о движении. Фронтальный мех, двигавшийся надо мной по потолку, слегка сдвинул раструб плазмометы, повинуясь предупреждению корабельного мозга, готовясь к нападению. Слепых мест на корабле более чем достаточно, и верная машина была готова в любую секунду крушить врага или прикрывать группы силовыми щитами. Через секунду раструб орудия вернулся на место, направившись вперёд по коридору, а за решёткой показалась довольная рожица Уэльный. Девчонка приволокла мешок с несколькими головами, но не могла открыть решетку, закрывающую вход в лаз. Подростковая банда никак не хотела уступать черным охотникам свое право на добычу и старалась, как могла. Пришлось помочь и снять преграду. — Товарищ не пилот-капитан, там еще полсотни пауков. Разрешите атаковать? — Справитесь. — Так точно, — без тени сомнений отрапортовала юная воительница. В начале дроны. Пока всех не люди в первом блоке не перебьёте, второй не открывать. Под ранков не гнать. Напомнил я правило. "Есть", ответили мне, и, вручив мешок с трофеями, девушка ловко ползла задом обратно. Над моим шедевральным графиком убийства не людей с недавних пор появилось правило, адресованное подросткам и малорослым охотникам. В нем строжайше запрещалось действовать в одиночку без поддержки боевых машин, и ни при каких обстоятельствах нельзя было гнать недобитков. Как и все уставы, эти правила, к сожалению, пишут кровью. Недавно мы потеряли одного пацана, который решил прибить из раненого паука и выполз за ним в один из широких коридоров, где как раз кормились двое отожравшихся богомолов в абордажной генетической модификации. От подростка совсем ничего не осталось. О произошедшем мы узнали из видеозаписи системы наблюдения. Его сожрали полностью. Зарожённые заглотили даже разодранные куски брони и соскребли пластиковое покрытие стены, которая была густо перемазана кровью. Вспомнив об этом случае, я решил написать наставление над графиком столовой и перед каждым выходом из жилмода, где тваря обязана была произносить эти правила. А те, кто не утруждал себя подобной обязанностью, могли оказаться под домашним арестом на несколько недель. Пока друзья будут на охоте, нарушители останутся сидеть в жилом блоке безвылазно. Правда, там ничего не было указано, с какой интонацией нужно произносить правила и какое выражение лица при этом делать. Было довольно забавно посмотреть на записи из камер. Через импланты Пользуясь визорами одного из дронов, я глянул, что происходило перед входом в ангар. Ирма юркой змеёй прошмыгнула вперёд, а Альбинос усеял всё пространство огнём из роторного орудия. Такие штуки ставили на мех или станок, они обычно являлись средством огневой поддержки взвода. Но Альбинос приловчился использовать подобный агрегат как ручной разгонщик. Сила сервопривода в броне компенсировала вес, но инерция и габариты такого оружия никуда не делись. И надо было быть действительно здоровым парнем, чтобы вытворять подобное. В отличие от Эрмы, её мужчина заряды не экономил, щедро сыпая ими не людей. И как они только снюхались. Следом рванул ланцет, ведя частые, но короткие очереди из разголовника, а затем следующий вал Огня из ротора Белобрысова накрыл почти всю площадь прохода. Пятерка дронов поддержки зависла на потолке и вела огонь по своему усмотрению. Бойцы отдали все на откуп автоматики, и машины работали сами по себе, выискивая оптимальные цели и неплохо прореживая поголовье безумных нелюдей. Зачистив вход к ангару, мы вначале разрезали сварной шов на одной из дверей и впустили алгу из бокового прохода. Этот путь мы заваривали, чтобы исключить удар сбоку. Лучше заварить, а потом разрезать, чем заиметь неожиданный сюрприз. Наиц тоже хотел обязательно принять участие в массовом удушении врагов, пусть и неразумных, но многочисленных. Разумеется, он называл это обороной, но если бы мы не взяли его в столь замечательную самооборонную экспедицию, он бы обиделся. Двери ангара были огромны, а вот камеры по ту сторону повреждены, но там, внутри, как и во всем блоке, имелась некоторая, хоть и разреженная атмосфера. Пока подключали питание к резервной системе открывания, дружески общались. «Будьте все на страже, и пусть светило дарит вам небледную кожу!» — поприветствовал нас Алгу. Стараюсь всем угодить, в своё приветствие он намешал и: "Солнце от мелких охотников и будь на страже от новых людей", и про кожу не забыл. Цвета её обеспечивали не пигменты, а живые бактерии, и если представитель расы наиболел, то становился бледным или белым, когда умирал. "Будь на страже лгу", зазвучало в ответ на общем канале. Наиц дружил со всеми и имел настроение всегда выше среднего. Как оборона, поинтересовался я у гиганта, Почти полный ящик голов я набрали. Алгу указал на транспортный дрон, который следовал за ним, словно домашнее тягловое животное с прикрученным контейнером. Когда к нам кидало очередное техсней людьми, Алгу надевал переделанный под его рост тяжёлый штурмовой скафандр, брал своего верного механического паука Голованос с контейнером и топал в проход. Он почти никогда не пользовался оружием, компании не любил. желая делать всё собственными руками и голыми руками. На своём корабле он, очевидно, потерял кого-то из близких друзей или семью. Говорить об этом он не хотел, а я решил не изучать подробно его личное дело сверх необходимого. Сейчас, как обычно, его скаф был с ног до головы перемазан выдавленными кишками насекомоподобных, а под непрозрачным забралом наверняка скрывается растянутая во всю и сине-чёрную рожу улыбка. Внимание, питание. Готовность 36 секунд. Поступило сообщение от эскина на общий канал, чтобы все бойцы приготовились к открытию створок. За дверями будут не люди, но кто и сколько, не знал никто. Мы тут давно не были и практически не контролировали эту часть корабля. Створки разошлись, и мы не поверили своим глазам. На подъёмной платформе в метрах в стан от палубы ангара стоял подросток. На нём был защитный костюм младшего возраста, на шее висел компактный разгонник, ещё один был в руках, а за плечами небольшой рюкзак. Он отстреливался от пауков. Его защитного костюма вполне хватало для разрежённой атмосферы ангара, а гравикомпенсатор давил чуть меньше половины нормы обычного тяготения. Алгу произнёс длинную фразу, состоящую из названий мужских и женских гениталий и предлогов. У них такие выверты культуры, что почти вся фраза строится в виде аллегории вокруг половых органов, причём для них это совершенно нормально. Если в нашем языке такое скорее отклонение, то у них самая настоящая норма. Я даже у Искина проверял, нет ли ошибки, но обнаружил, что всё так и есть. Умное железо переводит всё максимально дословно, без каких-либо аллегорий. В данной ситуации я бы сказал то же самое, но на языке новых людей почти дословно и с ещё большей кучей гениталий в самой грубой форме. Собственно говоря, все, кто это увидел, делали то же самое, параллельно открыв огонь по паукам, плезущим по стенам и лестницам. Подросток стрелял из разгонника в напиравших и лезущих вверх твари. К ней люди были безумны и хотели разорвать ребёнка, но самым странным был богомол. Небольшой, чуть-чуть переросший ребёнка, он стоял спиной к спине с малышом и сбивал прущих на платформу обезумевших врагов. В несколько ударов подрубал лапы, отрубал головы или просто спихивал лезущих на платформу. Затем обхватил одну из лап малыша и прыгнул Из-за маленькой гравитации прыжок получился метров 20, и они оказались на соседнем подъёмнике. Безумные пауки не могли прыгать так далеко и начали сползать над дно ангара, направляясь к соседней платформе, куда прыгнул богомол с малышом. Ребёнок никак не реагировал на настоящего за его спиной не людя, а пользуясь паузой в бою, скинул обо разгонника и рюкзак, из которого достал новые блоки зарядов. перезарядил, накинул на плечи и разместил оружие, как и прежде, один разгонник повесив на шею, а второй взяв в руки. Всё это время он не обращал внимания на настоящего за спиной богомола, который перебегал от одного края платформы к другому, высовывая голову и поглядывая вниз на перемещающихся заражённых. Ребёнок, сменив блоки зарядов, продолжил стрелять по паукам, ползущим вверх по направляющим подъёмника. Такого не было со времён Первой войны с нелюдями. Всегда любой новый человек, увидев нелюдей, сразу их убивал, а те, кто пытался договариваться или как-то общаться с пришельцами, всегда оказывались обманутыми. Увидел обеи. Только поэтому новые люди живы, а старых уже давно съели. Происходящее не укладывалось в голове у меня и бойцов, которые уже открыли огонь по паукам. Безумные твари мёртвыми сыпались со стен, направляющих подъёмника и просто валялись на полу. Из всех дыр набегали новые, но тут же попадали под выстрелы. Ребёнок шагнул вперёд и закрыл собой богомола, не давая бойцам открыть по нему огонь. Неля людей нервничал, схватил малыша в обе лапы и перепрыгнул на соседний подъёмник, укрывшись за выступом разорванной переборки. Не трогайте Чийка, он хороший, раздалось у нас на общем канале. Всем, чика, не трогать. Отдал я приказ. Специально не сказал богомолу или не людям. Это был именно приказ. И если богомол у них вздумается напасть первым, то в него и стрелять никто не будет. Мысленно попробовал прикинуть количество странностей нашей встречи и, убедившись, что их слишком много, решил подумать только над несколькими. Мальчишка был не наш. Он был новым человеком и приписан к нашей эскадрилье, а в момент боя, когда мы захватывали звёздную систему Богомолов, находился на одном из тяжёлых крейсеров. Даже если предположить, что перед тем, как топор палача вернула в этот мир, он перебрался на Ленкор, то пацан должен был подрасти. И где он все эти годы был? Согласно данным его скафандра, к которым я, как не пилот-капитан, имел полный доступ, все совпадало. Он был именно того возраста, на который выглядел, без почему-то утерянных почти двадцати лет. Ребенок Ирмы, который родился после наших экспериментов с резонаторами на леву, был чуть младше этого мальчишки. Наличие высшего богомола с милым именем Чик я обдумать не успел. Когда малой понял, что его другу ничего не угрожает, он лихо спустился с лестницы и побежал ко мне. — Товарищ непилот-капитан! — нервно заговорил мальчишка, но было слышно по голосу, что пацан немного смущается. — Он, наверное, представлял непилот-капитана линкора «Призрака» как-то иначе. — Все верно. Непилот-капитаны обычные, не такие, как я. Как правило, ходят в нарядном мундире на параде. — Да. или в массивной броне старшего командного состава, обвешанные грудой тяжелого вооружения с ранцевым ракетным комплексом за спиной и бригадой отборных десантников, если в бою. А тут перед ним не пилот-капитан в костюме техника старшего командного состава. Вместо огромных стволов были наборы инструментов, на плечах сидели мелкие ремонтные дроны, а всякая машинерия, совсем не страшного и не боевого вида, крутилась рядом. А ещё я был с ног до головы перемазан кишками. Душить не людей башмаками занятие не из чистых. Все знаки отличия и допуски скафандра Малова через импланты уже получил, и в том, что я, это именно я, пацан не сомневался. Но диссонанс в ожиданиях чувствовался. Лингорта не новый потрепала нас немножко, и не пилот капитан соответствующий, пошутил я. Докладывай, юнга-десантник. Что у тебя там? Город. У нас город. Там город. Мы спешили. Не понял? Пацан скинул мне отметку на документ Мысли-образ. Пока я смотрел информацию, то прикидывал, что тут можно сделать. Малый собрал достаточно компактный образ, состоящий буквально из нескольких картинок. Город в старинном стиле. С милыми домиками и цветочками, огороженный старинной крепостной стеной, разместился в ангаре для тяжелых крейсеров. Коридоры, проходы, технические каналы и перезагружаемые отсеки, заполненные зараженными нелюдями, идущими в сторону ангара. «Был и полный отчет о том, как они прорывались к нам, чтобы рассказать о появившемся городе». Пацан с богомолом пролезли через половину корабля, прячась от вражеонных и ухитряясь каким-то чудом проскочить незамеченными. Они вместе хотели спасти человеческое поселение и шли к нам за помощью. Сейчас был важен город, а с богомолом и пацаном буду разбираться позднее. Распрашивать и выяснять странности сейчас не было времени. Город прибыл в середину корабля около суток назад. И до нашествия толп отожравшихся заражённых оставалось совсем немного времени. Само нападение мы уже предотвратить не успевали, а вот попытаться кого-нибудь спасти было вполне реально. Наверняка найдутся те, кто спрячется в подвалах или закроется в каменных башнях за металлическими дверями. Это место было относительно недалеко, но и нормальной дороги туда не имелось. Всё пространство в этой части Ленкора состояло из постоянно перезагружающихся отсеков. Покорёженных переборок были два вспомогательных разрушенных реактора и ещё много чего, что делало этот путь практически непроходимым. Можно было пройти по боковым каналам или перелететь и пробить обшивку кенгару со стороны космоса. Но в первом случае мы могли взять только ручное оружие, и тогда всё равно ничем помочь не сможем при нынешнем количестве заражённых. Во втором это очень долго. На то, чтобы пробить обшивку в нужном месте, а потом опустить туда хотя бы два шагающих рейдер-танка, мы потратим столько времени, что там уже все равно всех съедят. Пацаны Богомол дошли и сообщили нам о городе, и теперь мы просто не имели права не прийти на помощь. Я сразу передал всю информацию своему помощнику. «Товарищ Ильи, никак не успеем», — сразу сообщил Пекка. Искин вывалил на меня два десятка маршрутов. Во всех случаях толпа не люди будет хозяничать в городе от 2 до 5 дней, пока нам не удастся протащить в ангар хотя бы два танка. Без них при таком количестве твари делать там нечего. Думаешь, несколько рейдер-танков взять? спросил ПК. Нет, больше. Или хочешь вместо рейдеров взять ударные? Но они крупнее и протащить времени уйдёт больше. У заражённых нет тяжёлого оружия. Думаешь, что рейдеры неплохо справятся? Нет, Пекка. Я хочу взять один танк за 10 рых. Что ж, не про убийцу, неверных ты говоришь, насмешливо усмехнулся мой заместитель. Именно про него я и говорю. После небольшой паузы мой помощник спросил: "И как ты собираешься его протащить? Он в несколько раз больше обычного ударного. Мы рэйдеры не знаем, как городу перебросить оттут убийцу неверных". — Да мы его год тащить туда будем. — Я не собираюсь никого тащить. Он сам пойдет. И передал схему корабля с нарисованной поверх кривой полоской маршрута. По озадаченному сопению было понятно, что без моих разъяснений Пекка еще долго продолжит молча смотреть на схему, и я пояснил. — У нас четыре разгонные шахты основного калибра. Одна почти рабочая, только разрушен элеватор подачи болванок. Две разрушены, там просто вывернутое месиво, и одна не рабочая, но почти целая. Внутри она ровная и вполне проходимая. Если прижать лапы, машина нормально пройдет. Сделаем дырку здесь и здесь. Тут войдем, полтора часа ползем и выходим тут. Все просто. Или не время шутить. Пока не сказал про дырки, я и вправду думал, что ты серьезно. Разгонные шахты делают в начале постройки корабля. И это сплошной монолит брони композита. Там 20 м брони без всяких дырок. Её нельзя раскрутить или по-быстрому разрезать, чтобы сделать дырку для убийцы, наверных у нас месяц уйдёт. Я серьёзно. Уйдёт минута. Нам нужно 2 часа на запуск резервного и основных энергетических контуров танка, плюс час на загрузку боекомплекта. А пока будем собираться, сделаем две дыры. Дроны пробегут до нужного места минут за 15, одну здесь и одну здесь. Я показал на два довольно часто перезагружающихся вместительных ангара, прижатых к разгонной шахте. "Ты ли уж не ядерным ли зарядом ты собрался делать дыры?" осторожно пошутил мой помощник, а я вспомнил своё наблюдение, что слова в этом мире имеют свойство материализоваваться. Я сбросил и скинул план для выбора мощности и точек подрыва. Получил расчёты на 106 вариантов и комментарии ко всем форматам сразу, от мыслиобразов до звуковой формы. Невозможно передать, как электронный мозг ругался всеми возможными для железяки способами. Пекка, назначенный в первый же день нашего здесь появления моим помощником, получавший копии всех сообщений высокой важности от Искина корабля, даже хрюкнул. специальные какие-либо интонации мы в Искине не закладываем. Но очень опытные, развитые и мощные могут вполне передавать и своё настроение. Как это работает, объяснить сложно, но после того, как Искин попытался нас отругать и понял, что мы поступим именно так, как задумали, стал просить внести коррективы. Чтобы снизить ударные нагрузки, радиоактивное заражение и последствия электромагнитных импульсов, Искен немного развёл взрывы по времени и предложил встроить несколько отсеков, чтобы выдуть радиоактивные продукты распада в космос с нашей дороги. Я был не против. Танк может легко пройти через воронку внушительного ядерного взрыва гораздо большей мощности без видимых повреждений, но избавиться от части активных продуктов распада имело смысл. Тем более, что на это требовалось не так много времени. Я подтвердил новый план, а Искин начал закачку воздуха в те отсеки, которые мы собирались строить. Ремонтные дроны поволокли заряды к местам установки, готовить подрывы, а мы принялись нарезать танк. Народ потянулся вовнутрь. Целый караван транспортных машин направился к трюмам подвозя боекомплект. Убийцы неверных был огромен, но Как принято в этом мире, мне под нос сунули кучу совпадений и знаков, которые нельзя было игнорировать. С этого и начал самый план с ползанием целого ударного танка в разгонной шахте. Разгонные системы и древнее пулевое оружие имеют разную физику. Если пуля и калибр в огнестрельном оружии всегда совпадали, то здесь калибр и заряд разнились на порядок. Двадцатитонная балуванка была диаметром около 2 м, а внутренний размер шахты превосходил её больше чем на порядок. Я машинально приложил размер убийцы неверных к проходу и сам весьма удивился. Не думаю, что кто-то специально проектировал Ленкор, чтобы внутри разгонные шахты ходили новейшие ударные танки, но габариты совпадали один в один. Если поджать лапы, а это был более медленный, но компактный режим перемещения, то танк прекрасно проползал, а по краям оставалось место почти в метр. Пришлось демонтировать несколько роторных орудий, выступавших за корпус, но это никак не влияло на общую огневую мощь. Все были на боевых постах. Ложемент моей капсулы управления закрылся. На танке стояла новая система, и ее еще никогда ранее не использовали в других машинах. Когда ты живёшь в системе биоинтегрированного управления, то всегда имеешь дополнительные глаза, уже встроенную в голову станцию слежения и систему связи. Здесь это всё усиливалось стократно. Я одновременно сознавал себя машиной, человеком и ещё двумя пилотами, которые требовались для эффективного управления. Можно было всё сделать и в одиночку, но тогда большая часть функций переходила в управление автоматики и отдавалась на усмотрение машины. Контроль запроса от Искина, и я получил развёрнутый пакет о том, что два взрыва прошли штатно. Пробоины оказались достаточными для того, чтобы мы в них смогли пролезть без особых проблем, а танку остаётся разрушить несколько лёгких переборок. С вооружением, находившимся на борту, Это было делом считанных минут. Но я некоторое время ожидал, пока искин встравливал атмосферу, открывал переборки ангаров и выдувал продукты распада. Умный мозг заботился, чтобы мы прошли не только по габаритам, но и максимально безопасно для машины. Грохнули роторы, сорвалось несколько зарядов с плазменных орудий, выбивая опорные точки переборки, а дальше нужно было просто толкнуть корпусом, чтобы перейти в следующий отсек. Словно древний безграмотный воин топчущий ездовым животным произведение искусства танк протопал по ящикам с оборудованием пробил ещё одну переборку и, свернув вправо, направился к аливаторной системе, где нас ждала первая дыра. Я поджал лапы и пополз. Слияние было таким близким, что я и сам не понимал, где моё тело, а где бронированный корпус боевой машины. С этого момента вся связь с кином топара Полача обрывалась. Если внутри шахты раньше и были ретрансляторы, то сейчас они уничтожены двумя ядерными взрывами. В следующий раз мы сможем связаться с кораблем, когда выполздем из дыры и пробьем еще две переборки в ангарах. Затем нам нужно будет аккуратно открыть одну из дверей, зайти внутрь, закрыть, выровнять давление, чтобы в городе никого не убило разгерметизации и оказаться внутри ангара для тяжелых крейсеров. а уже затем попытаться спасти хоть кого-то. Не могу объяснить, с чем это связано, но такое ощущение, что половина заражённых всего Ленкора ринулась к этому старинному городу с милыми домиками и смешной каменной стеной в два человеческих роста, окружавшей строения.